Глава двадцатая. Они миновали две рыбацкие деревушки, потом Олег круто свернул от берега, пошли за бучные пески, затем потянулось каменистое поле, а в довершении всего пещерник повел отряд прямо через топкое болото. Асмонд и Рюрик по очереди несли Игоря, который, обещая вырасти великим путешественником, ухитрялся спать даже вниз головой. Умила едва брела, проваливаясь по пояс на каждом шагу. Хотя рядом гульча проходила, не замочив коленей. Мужчины увязали ещё глубже, чем кнегини. Каждый тащил огромный тюк с одеялами, с умами, доспехами, походной мелочью, без которых в дальние дороги не выжить. Олег оглядывался, зло прикрикивал: "Быстрее, быстрее, за лесом богатая весь. Купим лошадей. Надо отсюда убраться как можно быстрее. Поднажмите, потом отдохнём". Он нёс самый большой тюк. Второй по величине нёс Асмунд. Рудой старался держаться налегке. Он тянулся, сматывал дорогу. Женщин надо беречь, что да сё. Но зевнул, соступил с тропки. Хотя Олег велел идти за собой след вслед. Провалился в гнилую топь до подбородка, долго барахтался, забрызгался грязью, тиной. На нём висели болотные растения, от него пахло лягушачьей икрой. Рюрик осторожно вёл Умилу по узкой тропке, когда рудой с проклятиями выпалс, мокрый, злой, облепленный мелкими листьями. Рюрик спросил: "Ты что, упал в болото?" Рудой зло оскалё зубы. "А ты мог подумать, что я там живу?" ругаясь по-чёрному, не стесняясь женщин. Он заспешил вслед за пещерником. Тот был уже почти на краю болота. Разбрызгивая болотную воду, пугая лягушек, догнал Заявил, запыхавшись. Поел бы я родом, сотворил бы мир без болот. И если бы свинье крылья, ответил Олег неприязненно. Она бы всё небо изрыла, а жабе рот не дал хвоста, чтобы траву не толочила. Это я жаба? Ладно, Тамасмунд, как сытая жаба барахтается в трясине? Глубоко? спросил Олег, не сбавляя шага. По колено. Нет, пальчики лодку. Сам вылезет. Отмахнулся Олег. "Да, но он вниз головой". Олег оглинулся. Рюрик уже помогал грузному воеводе выползти на твёрдое. Рудый, естественно, преувеличил, хотя Асмунду досталось. Тяжёлый тюг за плечами вминал его неодножды лицом в топкую липкую грязь. Олег первым выбрался на сухое. Вместе с Рудым подали руки остальным. Впереди за низкорослыми деревьями, какие всегда растут на болотистых почвах, виднелись добротные дома, распаханные огороды. Асмунд поспешно развёл на берегу болота костёр. Рудой, помывшись, быстро набрал воды в котёл, поручил женщинам варить кашу. Ни та, ни другая умением не отличались. Умила даже ухитрилась перевернуть котёл, сокрушённо вскрикнула: "Безнадёта, повернуться негде". Рудой смолчал, лишь обвёл вокруг выразительным взором, подмигнул Асмунду. Ты чего такой кислый? Мой кошелёк нашёл? Кстати, а должи полтинник. "С удовольствием", буркнул Асмунд, который явно жаждал отвязаться, отдохнуть. "А сколько даже без удовольствия?" Олег сказал рудому мягко. "Зачем ты дразнишь простодушного Асмунда? Надо же чем-то заняться. Горога такая знакомая, что смотреть противно". Олег молчал, лишь осуждающе покачал головой. Рюрик сказал настойчивительно, как подобает князю по отношению к своему выводе: "Женить тебя надо, Рудой. Женатые живут дольше. Это тебе с горе кажется", возразил Рудой. "А мне с женщинами везет сказочно. Но ты ж не женат. Это и есть везение. Ведь главное в жизни найти единственную настоящую женщину и вовремя от нее умчаться". Рюрик плюнул, пошел к костру, где на триножнике кипела каша в котле. Умило повернула к нему сияющее лицо, и её прекрасные глаза ласково смотрели на мужа. Милый, опять мы в лесу, как когда-то давно. Мы и наша любовь. Есть на свете вообще что-либо кроме нашей любви? Нет, заверил Рюрик горячо. Конечно же нет, дорогая. А обед готов? Умило оскорблённым выпрямилась, поболтала ложкой на длинной ручке в жидкой каше. Ещё не разварилась. Игорек почему-то не спит, наверное, лягушек боится. Может, спит ему что-нибудь? Но ну, зачем так сразу? Надо с первого по хорошему. Он взял ребенка на колени, сделал ему козу, покачал на руках и тот заснул, улыбаясь во весь рот. Гульча сняла с огня котел и все поспешно вытащили ложки. В ближайший за болотом веси купили лошадей. Олег платил щедро, выбрал коней самых быстрых, выносливых. Асмунт ворчал. Он был казначеем у Рюрика. Руды подлил масла в огонь, обронив ехидное о пренебрежении пещерников к мирским мелочам жизни. Они где живут, как птахи небесные, что не пашут, не жнут, не пекут. Эти птахи ходят по дорогам до да кизики клюют. Взорвался Асмунт. Святой отец, знай меру. Золотые монеты не растут на кустах. Может быть, тебе в пещеру золотишка носит дикие звери, но я не знаю, с каких кустов рвут. Да и отошлют нас быстро. 3 динария за коня. Все запомнят таких сумасшедших. Никто не запомнит, ответил Олег коротко. Всё побережье хоронит убитых. Мужчины грабят драккар, а похвастаться победами это займёт их надолго. Гульчани выдержала, накинулась на Асмунда. Ты чего чужие монеты считаешь? Это ж я захватила их с драккара. Пока вы ныли, боялись ножки промочить, я сгребла золота сколько могла унести. Роды присвистнул. Вот почему я всю дорогу плыл как гордый лебедь, задницей в ледяной воде. Переночевали в лесу, а хмурым рассветом выехали на дорогу. Утро было чистое, прохладное, в синем небе застыли грязновато-белые облака, похожие на стадо неопрятных овец. Лес был редкий, хотя поляны тянулись огромные, похожие на засеянные цветами поля. Лето подошло к концу, и цветы распустились без остатка. И кусты сочных ягод и крупные яркие цветы, дикие, где нога человека не ступала годами, напомнили Олегу империю кимеров. Зеба, дочь Агана. Он вздохнул. Гульча тут же бросила настороженный взгляд. Олег притворился, что глубоко вдыхает запахи лесных цветов. Теперь все, кроме умилого маленького Игоря, были вооружены. Даже Гульча не снимала с пояса узкий кинжал. Впереди ехал Олег. В сером плаще, капюшон лежал на плечах, ветерок шевелил красные волосы. Его душегрейка была из волчьей шкуры, а штаны и сапоги из прочной кожи. Странно, его огромный двуручный меч остался на запасной лошади, как и лук со стрелами. Гульча дёргалась, ревновала к этим надутым петухам. Асмунду, рудому, оба обвешались оружием в доспехах, а пещерник даже швыряльные ножи припрятал. Одет как нищий странник, Все щупы это береги, да впирает глаза в небо, губы шевелится, шепчет гизические заклинания. С появлением Русичи он сложил на них всю заботу о защите и охране, сам устранился, словно ушел в невидимую пещеру. Следом за пещерником ехал Рюрик, мрачный, суровый, харалужный шлем хищно сверкает, сквозь прорезь блестят серые глаза. Сзади со шлема опускается сетка из мелких колец. Кольчуга и сколец покрупнее. Поверх кольчуги блестят булатные пластины. Он облачился в кожу. На сапогах позвякивают серебряные шпоры. Право на поясе длинный меч. Рукоять отделана серебром и золотом. Щит отливает красной медью. По середине гордо реет белый сокол с распростертыми крыльями. Древний символ рода, который еще Таргитай вынес из лесу. За рюриком вплотную держится умила, с ребенком впереди себя. Гульча ехала рядом с княгиней, так велел пещерник, и она осмотрела ему в спину сердито умоляюще, прося мысленно взять к себе ближе. Асмунт и Руда и замыкали отряд. Асмунт ехал огромный и неподвижный, как башня. В седельной петле торчал его из Полинский былый топор. Солнце сверкало на острым как бритва лезвии. Толстая рукоять была отполирована его шершавыми ладонями до блеска. Асмонд был в полном панцире, который надел поверх кольчуги, подражая князю. Опустил забрало, его выпуклые глаза злобно смотрели сквозь узкую прорезь маски шлема. Руда и шлем сдвинул на затылок, доспехи оставил на запасной лошади, а рубаху рустигнул до пояса. Перехватив неодобрительный взгляд Асмунда, он запустил пятерню за пазуху, с наслаждением поскреб грудь. Сладко застонал, томно прикрыв глаза. Рука Асмунда непроизвольно поднялась, пальцы наткнулись на выпуклые пластины панциря. Он ругнулся и не смотрел на Рудова. Тот шумно чесался. Асмунд долго терпел, наконец послал коня вперёд. На поясе Рудова висели короткие ножи с утяжелёнными лезвиями, баклажка и колиточка. Штаны у него были из искусно выделанной кожи, даже сапоги отличались тонкой работой. На поясе висел кривой хазарский меч с расширенным к концу лезвием, на голубом булате при ярком свете можно было различить затейливые древние знаки. Меч висел в подогнанных ножнах, скромно украшенных. Лишь выглядывала рифлёная рукоять. Олегу только однажды достаточно было взглянуть на неё, чтобы увидеть, как умело сбалансировано и что за синеватые искорки на лезвие. Саблю так на востоке называли хазарский меч. Со огни в кольцо не сломится. Отточенное лезвие рассечёт подушку, поставленную стаймя. Оброшенный на лезвие волос распадётся на две половинки. Полдню Олег заметил возделанные поля, чуть пооже приземистые хатки. Оставив отряд в лесу, он зашёл в весь сгульчой, отыскал зажиточного хозяина, купил двух быстрых коней. "Если будут расспрашивать о нас", объяснил он гульчу. То узнают лишь, что мужик с черневым ребёнком купил двух коней. Двое, а не шестеро. Тебя и без оберегов признают за пещерника, возразила Гульча. Что-то в тебе есть от волхва. А меня уж точно не признают за ребёнка. Не признают, согласился Олег. В этом плаще ты похожа наснопик. Когда вернулись, Асмонт нахмурился. Явно боролся с желанием пересчитать оставшиеся монеты в калитке князя. Рудой поинтересовался: зачем в селение входили с востока, а вышли с запада? Сам подумай. На привале Олег отрешённо теребил обереги, кончиками пальцев касался вырезанных фигурок, прислушивался к голосу души, которая всё видит и всё знает. Рюрик ловко рубил толстые хворостины, бросал в кучу. Будет хороший костёр. А Рудой и Азмунд распаковывали суму с едой. Внезапно Рудой беспокойно оглянулся на Олега, сказал в полголоса Асмунду: "Слушай, мы не подумали о святом пещернике. Он не будет есть нашу еду. А что ему надо? Пещерники кормятся медом и акридами. Это такие крупные кобылки. На юге их зовут кониками, на западе грозхопами. Кузнечки что ли? Удивился Асмунд. Он оглянулся на Олега. Не хотел бы я быть пещерником? Это ж сколько надо сожрать, чтобы не околеть? А он не такой уж тощий. Надо наловить ему кузнецов, предложил Рудой. Глаза его хитро блестели. Он с сомнением оглядел груznого Асмунда, вздохнул. Ты иди от поляны на право, а я налево. Мешок возьми. Сам говорил, что их надо много. Асмун с несчастным видом смотрел на мешок, на зеленую траву. Кузнецыки кое-где прыгали, но мелкие, с ноготь не крупнее. Да и прыгали шустро. Руды подумал, сказал сожалеюще: "Нет, лучше лови улиток. Кузнечики не по тебе. А улитку, если она зазевается, схватить сумеешь. Подкрадывайся к ней, подкрадывайся потом. Хоп! Оббей её руками и держи крепче, а то вырвется". "Улитка?" спросил Асмунд, не понимающе. "Или убежит, если не сумеешь схватить сразу". "Улитка?" переспросил Асмунд, удивлённо. Она ж еле ползает. А ты? удивился Рудой. Асмунд выронил мешок. Его кулаки начали сжиматься, глаза сузились, он начал медленно багроветь, задышал чаще. Умила, уложив ребенка, сказала Рудо му неодобрительно: "Когда-нибудь он свернет тебе шею и будет прав". "Ну, до этого еще далеко", ответил Рудой бодро. "Он же из племени дубичей, а они в драку сразу не бросаются". Перво разогреваются руганью, угрозами, рвут на себе рубахи, выкатывают глаза, орут, стервинеют. Асмунд, о котором Руды говорил как об отсутствующем, задышал чаще, рванул на груди рубаху, сказал свирепым голосом: "Пусть на мне ящер воду возит всю оставшуюся жизнь, если я не раздеру тебя как жабу на две половинки". "Видите, княгиня", указал Рудый, "до захода солнца Он приступит к рукоприкладству. Но что от тебя останется тогда, по любопытству лумила. Ну, протянул рудый. Разве можно так далеко заглядывать? Да полночи целые вечность. Я думаю, даже вещий пещерник так далеко не видит будущее. Жизнь полна неожиданностей. Он деловито выкладывал на траву ломти мяса, завёрнутого в широкие листья, рыбу, пышный каравай хлеба, У скиза печённого лебедя. Просиял, стукнул ладонью по полбу. Вот, первая неожиданность. Пещерник ведь трепезовал у князя. Пол кабана умял, как сейчас помню, даже хмельным мёдом не брезговал. Понял Асмод, кузнечиков ловить не надо. Пусть свиринчат и улиток не надо. Асмонт оборвал ругань, глядя на рудового вопросительно. Тот исскоса подмигнул умиле. Его улыбка была хитрой. Умило отвернулась Было жаль честного доверчивого Асмунда. Поужинав, усталая Умила сразу заснула. Олег сидел спиной к огню, всматриваясь в темноту. Асмунд шаркал камнем по лезвию меча, любовно трогая ногтем. Рюрик дремал, обняв одной рукой Умилу. Рудый подкладывал прутики в огонь, рассказывал вдохновенно: "Зря ты, Асмунд, не веришь в чудеса. Когда я был маленький, Помню однажды к нам пришел святой пещерник, осмотрелся печально, говорит: "Вечером хата сгорит". Мои родители испугались, в ноги кинулись, умоляют: "Святой пещерник, возьмите в хате все, что хотите, заберите и корову, только спасите хату, зима подходит". Пещерник подумал, ответил: "Постараюсь помочь". И что же вы думаете, случилось чудо, хата не загорелась. Рюрик едва сдерживал улыбку. Руды рассказывал с абсолютно строгим лицом. В нужных местах глаза его удивлённо расширялись, брови взлетали, а челюсть отвисала по шестую застёжку. Асмунд кашлянул, сказал с неловкостью: "Конечно, это чудо, но я не говорил, что чудес нету вовсе. Просто самому видеть не приходилось. А вообще-то интересно было бы заглянуть в грядущее. И увидеть себя в срубе?" Ахнул Руды. "А помнишь, Ну, почему обязательно в срубе? А ты разве не хотел бы увидеть свою грядущую? Я не такой дурак, ответил Руды искренне. Я только надеюсь, но видеть не хочу. Утро Малек разбудил всех, когда небо едва посветлело. Озябшие путники наскоро перекусили, теснясь у костра. Асмунд оседлал коней, спеша и толкаясь, выехали на дорогу. Олег ехал впереди. Осторожно вслушивался и всматривался. Гульча держалась рядом, косилась на пещерника. Ей казалось, что она чувствует, как его мысль ощупывает лежащие далеко впереди заросли, заглядывает во враги. Иногда что-то тёмное, как его дыхание, проникало в её душу, и она бросала на него испытывающий взгляд. Пещерник смотрел вперёд. Лицо его было непроницаемым. Асмунд ехал рядом с Умилой. Рудой напротив часто плясал в хвосте, слезал, прикладывал ухо к земле. Носовой дёргался, ноздри жадно раздувались, словно чуили запах пива или хмельного мёда. Всё время что-то чудится, слышится, пожаловался он Асмунду. Какой я погливый, правда? С чего бы? Лучше переосторожничить, успокоил его Асмунд. Что-нибудь слышал? Червяк грыз корни, ответил Рудой. Но разговаривать с набитым ртом отказался. Сказано, червяк. Ты и вообще с ними говорить трудно, ты угдумный слишком. Рудой казалась мунд предостерегающе. Заткнись. Негиня, сказал Рудой обиженно. Он сам спросил меня, а теперь лается. Умило повела на него синими очами, покачала головой. Ой, Рудой, я не знаю худшего человека, чем ты. Рудой довольно заулыбался. Я знаю, потому и держусь к вам с князем поближе. Во, насмунт уже раздувается, вот-вот брызнет семенами. Лучше догоню святого человека. Поговорим о богогодных делах. Они проехали через долину, где трава была коням по колено. Лишь к полудню достигли снова леса, редкого, с низкими перекрученными ветвями. На опушке спугнули стадо свиней. Все долго не обращали внимания на всадников. Наконец, неохотно сдвинулись с дороги. Рыло с треском вспахивали землю, обрывая корни деревьев. На зубах звучно лопались блестящие желуди. Асмунд не выдержал, сорвал с крюка на седле лук, прицелился. Оглушительный визг пропорол воздух. Стадо в едином порыве сорвалось с места, отбежало на 2-3 сотни шагов. И снова на крепких зубах затрещали опавшие желуди. Асмунд подобрало кровавленного поросенка. Стрела опрандила его на вылет. Оскарил зубы. Пора попробовать свежатеньки. Молоденький, нежный. Какие бывают обжоры, заметил Рудой. Жил себе бедный поросенок, жил, а высоком мыслял. Они въехали под широкие ветки. Дорога потянулась широкая, наезженная колея в два ряда. По краям две хорошо утоптанные тропинки. Олег ехал впереди, погружённый в свои думы. Рудый несколько раз пристраивался рядом, рассказывал что-то, а Олег не всслушивался. Рудый в конце концов решил обидеться, начал подбирать повод, как вдруг пещерник протянул руку: "Дай-ка мне твой лук". "Лук?" переспросил Рудый. "Для чего?" "Делать нечего, попробую научиться стрелять. А я буду бегать за стрелами". возразил Рудой в лесу их не отыщишь он замолчал но взгляд его говорил ясно что он думает о стрелке у которого на шее болтаются обереги волхва внезапно лицо его просияло он галопом пустил коня обратно вскоре вернулся с огромным луком и колчаном стрел Асмонд уступил сообщил он доверительно правда я забыл упомянуть зачем и кому у Мила смотрела на пещерника с интересом Вздохнула мечтательно. Все лучшие дни моей жизни связаны с охотой. Неужели, удивился Рудый. Вот уж не подумал бы, что наша княгиня обожает эту кровавую забаву. Причём тут я? удивилась умило. Это Рюрик вечно пропадает на охоте. Они некоторое время ехали молча. Наконец-то задаченная Гульча решила поинтересоваться у княгини. Ты любишь Рюрика? Конечно. ответила умилу убежденно. Я вообще люблю мужчин. Они приотстали, начали разговаривать в полголоса, бросая на мужчин хитрые взгляды. У мужчин тоже были свои разговоры. Асмунд вздохнул. Только после свадьбы понимаешь, что такое настоящая жизнь. Верно, поддакнул Руды. Только тогда уже поздно. Они въехали в темный угрюмый лес. Асмунд придержал коня. Поехал рядом с княгиней, держа ладонь на рукояти топора. Рюрик пересадил Игорек у миле, сам поехал с другой стороны. Его рука не уходила далеко от меча. Все настороженно всматривались в угрюмые деревья, что стеной теснились по обе стороны, нависали крючковатыми ветвями. Олег, приняв лук и наложив стрелу, так и поехал, застывший с непроницаемым лицом, а рудой извертелся в седле, наконец кнул пальцем. Вон сидит ворона, противная птица, хоть и мудрая. Чем же? Ну, мёртвую и живую воду знает, говорить может, если возжелает, то ещё лет живёт, если не врешут. Олег даже не притронулся к тетиве. Лук лежал поперёк седла. Рудой снова поёрзал, сказал нетерпеливо: "Но ну хотя бы вон в тот дуб, толстый, можно с закрытыми глазами поцелить". "Этот?" спросил Олег. Через чур тонкий. Вон тот. Погоди, ответил Олег изменившимся голосом. Я лучше попаду в дальнюю березу. Дорога постепенно сужалась. Деревья по краям росли толстые, приземистые, с мощными раскидистыми ветвями. Олег проехал несколько шагов, внезапно вскинул лук. Руда и увидел лишь смазанное движение. С такой скоростью пещерник натянул тетиву и пустил стрелу. Тетива сухо щелкнула по пальцам, но пещерник, как успел заметить Руды, даже не поморщился. В белый свет, сказал Руды досадливо. Береза в другой стороне, пещерник. Олег виновато улыбнулся. Да, не умею. Стрела исчезла в зеленой листве дерева, что стояло в трех десятках шагов. Зашили стело, послышался треск, листья зашуршали, ветки затряслись, что-то валилось. Нижний сук согнулся. На него упало тяжёлое тело и на землю грохнулся человек. Рудой пришпорил коня, в мгновение ока оказался над ним с занесённой саблей. Упавший лежал лицом вниз, не двигался. Рудой спрыгнул с коня, перевернул пинком, всё ещё держа саблю наготове. Затем он выпрямился, голос его был потрясённый. Святой пещерник. Ну и пташку ты шип. Олег помахал ему рукой. Оставь, останавливаться рано. Из-за поворота показались Асмунд и Рюрик. Умила ехала на полшага впереди. Асмунд с удивлением посмотрел на пещерника, который нетерпеливо махал рукой рудому, не желая останавливаться. Потом его глаза расширились, он пустил коня в чащу, выхватил меч. Рюрик велел Умиле держаться за его спиной. Спросил Олег: "Что случилось?" Выстрелил в птичку. Объяснил Олег. Ну а пальцы соскользнули. Я никогда не был хорош с луком. Рюрик посмотрел пристально, повернулся к воинам. Что там? Асмунд крикнул в чаще. Эта птичка уже не споет. Руды торопливо шарил по всем карманам убитого, перевернул, снял толстый пояс, критически осмотрел спину. Когда он выехал снова на дорогу, сказал Олегу. Повезло святой пещерник, что не промахнулся. Иначе за стрелой пришлось бы бежать далеко-далеко. Не мне, правда, ведь лук и стрелы одолжил Асмунд. Асмунд недовольно хрикнул, поспешно взял лук и колчан из рук Олега. Умилас еще белым от страха лицом спросила тревожно: «Кто это был?» «Разбойничек», ответил Руды не брезжно. Только собирался запеть, как наш святой пещерник, так я полагаю, увидел шевеление листьев. Решил, что удивит нас добычей. Удивил, сказал Рюрик, глядя на Олега пристально. Но добытчик сам стал добычей. Не так ли, Рудой? Стоит ли об этом упоминать? ответил Рудой еще не брезжнее. Обереги на шее, грязная утиралка и колиточка. Колиточка или колитка. Рудой вытащил мешочек, который явно оттягивал ему руку. Рюрик взвесил на ладони, присвистнуло задаченно. Это целая колита. Асмонд, злой и настороженный, сказал тяжёлым голосом: "Деньги получил вперёд. Значит, раньше промаха не знал, прежде ему всегда удавалось". Их взгляды впирились в спину пещерника. Тот ехал, явно погрузившись в благочестивые размышления. Рюрик сказал негромко: "Нельзя было допросить?" "Как?" воскликнул Рудый. Стрела просадила его насквозь, прямо в сердце. Впереди торчало оперение, сзади наконечник А он был в кольчуге? Кольчуге? Протянул Асмунта задачено под рубахой. Я сам не поверил. При удаче могу пробить коленой стрелой доспехи, даже булатный панцирь. Но пока что не встречал умелца, который бы просек кольчугу из булатных колец. Асмунд в задумчивости мерил взглядом широкие плечи пещерника. Рубкая гульча казалась рядом с ним ребенком. Опытный воин к старости. сказал он медленно. Начинает видеть, где враг может устроить западню, где поставить ловушки, приготовить засаду. Чем больше опыта, тем точнее всё понимаешь. Но чтобы почуять не только место, но даже дерево, ветку, поправил Рудой, даже точное место на ветке. Олег слушал их приглушённый разговор. Подумал, что Асмунд не так прост, как выглядит. В самом деле, за первые 10-20 лет странствий научился понимать В каких местах может ждать засада? А дальше все дело житейского опыта, которого у Асмунда и Рудова нет. Дорога петляла среди песчаных дюн, старых разсыпающихся скал. Леса встречались чахлые, жидкие, а села попадались одно другого беднее. Еще три дня ехали через каменистые обширные поля. Трава торчала жесткими кустиками. Кони худели, уставали. На трёх запасных везли мешки с обсомом пшеницы, кормили на коротких стоянках, подвязывая торбы к мордам. Наконец их встретили и потянулись по обе стороны дороги настоящие леса, мрачные, сплож из тёмных мохнатых сосен. Земля на ладонь в глубину укрыта жёсткими сухими иглами. Травы и кустов нет, вдаль уходят только ровные колонны деревьев. Даже ветвей не видать. Убежали на самые макушки, поближе к солнцу, небу. Дорога вытянулась прямая, сухая. День был холодный, резкий ветер продувал лес насквозь. Жестяна шелестела в листьях, остатки тепла быстро улетучивались из одежды. Дважды пришлось перейти вброд маленькую речку. На том берегу начали встречаться белокорые берёзки, приземистые дубы. Ещё через день дорога запетляла, словно заблудилась. Равнина пошла складками, то круто опускалась, то карабкалась наверх. Лес тоже изменился, деревья пошли в перемешку. Между ними сплошь росли густые орешники, терновники, кусты голубики, черника. Дорожка сужилась, отряд снова по неволье растянулся. Олег ехал впереди, осторожно прислушиваясь и всматриваясь в любое шевеление листика. За ним держалась гульча, отвоевав наконец право быть рядом. Затем Рюрик сумилый, Асмунд последним ехал рудый. Ночи с каждым днём становились холоднее. Дважды путешественники просыпались, покрытые инеем. Асмунд и Рудый теперь разводили по два больших костра. Спать ложились между огней. Часто тянулись заросшие лесом холмы, высокие и угрюмые, с одной или двумя обрывистыми стенами, словно гигантский меч отсёк им края. Дважды Олег замечал Лешех. Те прятались среди ветвей, провожали людей угрюмыми взглядами. Олег помалкивал два дня, на третий подозвал Рудова, сказал неохотно: "С Лешами что-то происходит. Понаблюдай. Могут напасть ночью, хотя это маловероятно. Леши? ахнул Рудой. Я их не видел. Еще бы, они в кости не играют. Будь на чеку, если нападут, то погибнем все." Они разбирать не станут, кто из нас человек вольный, а кто шпион семи тайных. Рудый бросил на него острый взгляд, спросил после паузы: "Рюрик и Асмунд знают? Они люди заняты, а тебе делать нечего". Рудый победно ухмыльнулся, поправил саблю, чтобы рукоять была под ладонью, поехал замыкающим. Смотрелся в заросли буреломык, ручьи. Сперва не замечал, но предупреждённый Чем он хуже пещерника, смотрелса до боли в глазах. Наконец, чуть не шарахнул себя по голове с досады. Странные, немигающие глаза наблюдали за ним почти из каждого укрытия. Серые тела сливались с корой деревьев, но глаза светились жёлто-зелёным, как гнилушки. Рудой ёжился, уже чувствуя на шее сухие пальцы, при каждом движении натыкался на холодный взгляд. Воросто он отправился собирать с великой неохотой, выскочил из-за деревьев встрепанный, с круглыми от страха глазами, возбужденно объяснил Гульче: только нагнулся к сухим веткам, гляжу, громадная гадюка. Ну-ну, поощрила она, видя, что он замолчал. Да ничего, в том все и дело. Присмотрелся, а то обыкновенная палка, сухая, как раз что нужно для костра. Так чего руки трясутся? Удивилась она о то, что палка, которую схватил, чтобы трахнуть гадюку, оказалась гадюкой в три раза крупнее. Гульча не ответила, даже не посочувствовала. Она расседлавала коня и помогая мужчинам, Ирудой престыженно отправился в заросли. Хворосту натащил вдоволь, напоследок принёс птичье гнездо, возбуждённо предложил: "Асмонт, свари эти три яйца. Смотри, какие крупные. Яйца мне, юшка, тебе". Асмон тяжело подумал, в недоумении двинул плечами. Но ну что за юшка из трех яиц? Рудой тоже подумал, вынужденно согласился. Да и прав. Принесу еще пару. Я там другое гнездо заметил. Асмон вытаращил глаза, медленно переваривая, и осмысливая. А Рудой уже вытаскивал из кармана созревшие орехи, коричневые, блестящие, крупные. Княже, у гостей княгиню. У нее зубы хорошие. Не знаю. буркнул Рюрик до сих пор она только царапалась Асмунд сказал Руды жизнерадостно у тебя разинутый рот знаю буркнул Асмунд сердито я самого разинул так закрой я уже все сказал когда располагались на ночь Руды с воплем подпрыгнул забегал вокруг костра шаркая изо всех сил ногой на него не обращали внимания подозревая Каверзу но Русич был зол тер по дождевой по земле по траве То с тобой? – спросил Олег наконец. На жабу наступил. Я и так жаб не люблю, просто боюсь. А она зараза ещё и лопнула прямо под сапогом. Неделю буду вытирать подошву не от атрю. Я их не выношу, у меня дрожь начинается. И руки трясутся, будто кур крал. А какие куры в лесу? Он брезгливо пошаркал подошвой. Олег покосился на темные провалы между деревьями, сказал негромко: «Леша и коней не тронут». Но вокруг нашей поляны их стало втрое больше. К тому же подходят новые. Троннет. Предупреди Рюрика и Асмунда. Нападут ночью? Не знаю, но лучше, если на страже пробудут двое. Он опустился у костра рядом с гульчьёй, а Рудый отвёл в сторону князя и воеводу, что-то объяснял, тыча пальцами в чащу. Он делал страшные глаза, приседал. Асмунд начал оглядываться по сторонам. А Рюрик выхватил меч и загородил у Милу. Гульча спросила подозрительно: "Опять врет? Приувеличивает?" Мягко поправил Олег. "Почему ты такая грубая, а с виду женственная, мила?" "Я?" Оскорбилась Гульча. "Нас окружили Леши, вот-вот набросятся." Гульча поперхнулась похлопкой, глаза ее стали круглые, как у Филина. "Леши? Где?" Олег ткнул пальцем себе через плечо, продолжая работать ложкой. Гульча всматривалась, чашка в онемевших пальцах медленно наклонилась. Горячая похлёбка тонкой струйкой полилась ей на ноги. Она взвизгнула в диком ужасе. Рудым мгновенно развернулся, сабля блеснула в его руке. "Они? Она?" кивнул Олег. "А, -а лешие ещё хуже. Как там сказано в святых книгах?" Однако глазами и всей хитрой рожей выказал громадное сомнение, за что Гульча возненавидела его восток раз сильнее. Рюрик лечь отказался, они с верным Асмундом остались сторожить. Рудый, отделавшись от ночной стражи, заснуть всё равно не смог. Поднялся, сел и начал водить камешком по лезвию над самым ухом Гульчи. Она зябко поёжилась во сне, ближе прижалась к Олегу. Олег не спал. Спать каждый день непростительная роскошь. Умило заснула, притискивая Игоря, на её осунувшемся лице блестели мокрые дорожки слёз. Внезапно пещерник поднялся, взял в руки горящую ветку. Голос его был не весёлым. "Сейчас бросится". Рудый вскочил, выставил перед собой саблю. Рюрик и Асмунд заколебались. Пещерник не орал, не суетился. Из тьмы выдвинулись огромные сосновые шишки размером с человека. Ноги были короткие, покрытые серой чешуйками, руки толстые, с острыми когтями. Лиц не разглядеть, только недобро сверкают жёлто-зелёные глаза. Риурик отпрыгнул от ближайшего лешего, попытался выдернуть меч, но в растерянности не сумел. Перед глазами блеснуло, в лицо брызнули чешуйки, похожие на ореховую скорлупу. Рудый спасал князя, но тут же сам закричал, перекосившись, упал под чешуйчатым зверьём. Рюрик выхватил меч, поспешно ударил крест-накрест. Леший пошатнулся. На нём в багровом свете костра особенно глубокими показались две вырубленные борозды. Он двинулся прямо на князя, растопырив руки в ветки. Рюрик присел, уклонившись от когтистой лапы, силой рубанул мечом по ногам корня. Хрустнуло, Леший качнулся, пытался схватить длинными руками, упал на бок. За его спиной поднялся взъерошенный рудой, которого Леший вмял было в грязь двумя сильными ударами, ссёк крючковатые руки. Рюрик и Асмунд, закусив губы, отчаянно рубили, стоя спиной к спине. Олег ухватил горящую ветку и заслонив женщин с ребёнком, отмахивался от троих леших. Гульча изловчилась, Из-под его руки цапнуло другую ветку, сунула концом в огонь. На Рюрика кинулся огромный чешуйчатый зверь. Пламя костра слепило князя. Он отпрыгнул, прижался спиной к толстому дереву. Леший зашипел, как большой змей, качнулся вперёд. Рюрик быстро ткнул мечом в горящие глаза. Леший отшатнулся, его руки с сучьем шелестом ухватились за лицо. Асмунд и Рудый рубили как дровосеки. Асмонд громко ахал, вскрикивал. Табор взлетал и падал как колонн. Слышился сухой треск. Руды дрался так, словно старался перещеголять дятла, выдавливающего караедов из дерева. Прыгал из стороны в сторону, тыкал острьём сабли в жёлто-зелёные огоньки. Лешие появлялись из тьмы внезапно. Рюрик оступился. На него навалились тяжёлые, как брёвна тела, толстые когти начали отдирать булатные пластины. Огромная лапа ударила по голове, скрижетнул металл. Рюрик кое-как вырвался из чудовищных лап, его великолепный шлем уже смялся, как лист лопуха. Сверкающий меч князя со всего размаха обрушился на голову Лешего. Сухо хрустнуло, меч засел на глубине в две ладони. Чудовищные глаза медленно погасли. Рюрик пытался выдернуть оружие, но меч застрял, как в сучковатом чурбане. Огнем их! Послышался отчаянный вопль Гульчи. Огнём! Она размахивала горящей веткой перед огромным лешим. Тот пятился, пытался отвернуться. Искры сыпались на сухие чешуйки. Между ними появились крохотные дымки. Наконец леший упал на спину, кусты затрещали, и он укатился в темноту. Рудой выхватил обжигаясь пылающую ветку, шарахнул ближайшего лешего. Ветка с треском переломилась, рассыпая искры. но Леша и в страхе отпрянул, отодвинулся за границу света. Рудой цапнул сразу два горящих сука, пошел теснить, вычерчивая в дымном воздухе зигзаги. Асмунт и Рюрик тоже зажгли ветки, поперли на Лешах. Умила прижимала Игоря, пугливо опускала голову. По обе стороны от княгини стояли Олег и Гульча, закрывая ее своими телами. В темноте затрясшало, что-то хлупнуло. И последние лешие исчезли. В наступившей тишине был слышен только тихий плач у Милы до да тяжелое дыхание мужчин. Рюрик обнял жену, сказал виновата: "Ненадежный я муж. Всякие раз в беде возле тебя оказывается Олег или этот, эта послушница, но не я, кто клялся защищать тебя везде и во всем". У Милы возразила сквозь слезы: "Ты встречаешь беду первым, как подобает мужчине и князю". А я за спиной задних, как и положено женщине с ребенком, добавил Асмунд строго. А княгине с наследником, в особенности. У костра Руды вытер пучком травы саблю, хотя крови не было. Поинтересовался: "Что за лесной народ, святой пещерник? Я таких не встречал, хотя путешествовал много. Он это зовет путешествием", буркнул Асмунд с едкой иронией. "Да путешествовал". Ответил Рудый с достоинством. Набирался знаний. Это было главным в моих передвижениях. Олег сидел возле огня, неотрывно смотрел на пляшущие пламя. Лицо его было обеспокоенным. Древний народ, говорят они, старше богов.